Глава тридцать девятая. Женские секреты. «Оля, мы подъезжаем», — предупредила Лиса подругу по телефону, въезжая в ее двор. «Поняла, начиная движение в сторону двери», — рассмеялась Ольга и потянулась за костылями. Когда раздался звонок домофона, Ольга была уже рядом, а потому сразу открыла входную дверь. «Лиса, ты не знаешь, почему это Ольге во дворе дежурят ребята из команды «Сеня»?» Задала вопрос Ульяна, пока они поднимались в квартиру Ольги. «Что? Ты уверена?» «Уверена!» — кивнула Ульяна. «Я всех его головорезов знаю!» «Ну, вот сейчас и узнаем!» Улыбнулась Лиса хитрой улыбкой. «Лиса, неужели?» Ульяна начала улыбаться. «Ну, чё гадать, сейчас мы эту болезнью к стеночке припрем, и она сама нам всё расскажет!» Улыбка Лисы стала шире. «Так, девочки, раздеваемся, разуваемся!» «Вон там в шкафчике ваши тапочки, а я начала двигаться в сторону кухни». «Оль, я помогу!» — крикнула ей вдогонку Лиса. «Сейчас только руки вымою». «Оля, ты опять наготовила на роту!» — ахнула Ульяна. «Вы же с работы!» «Узнаю ведь, что опять не обедали!» «Так, разогреваем! Лиса, накрой вон той крышкой и ставь на две минуты, иначе рыба не прогреется!» — командовала Ольга. «Да помню, я помню!» — отмахнулась Лиса. «Сиди уже и не дёргайся, а то Сеня нам голову откусит, если ты, не дай бог, себе ещё что-нибудь повредишь». «Что?» — Ольга опешила и моментально покраснела. «Вот, видишь, Ильяна, на сейчас сама нам всё расскажет, правда, Оль?» — рассмеялась Лиса. «Ох, девочки!» — Оля вздохнула. «Здесь без вина ей не расскажешь. А вот вино-то тебе с переломом и нельзя. А нам-то можно, правда, Лиса?» «Правда!» — кивнула она. «Ведьмочки!» «Как же я вас люблю, вы бы знали!» — улыбнулась Ольга. «Лиса, там в баре есть бутылка нашего любимого». Лиса вернулась из гостиной с бутылкой вина и тремя бокалами. Увидев удивленный взгляд Ульяны, Лиса пояснила. «Я у нее там в холодильнике видела гранатовый сок. Вот его она и будет пить. По цвету ничем не отличается от вина. На, Ульян, открой бутылку». «Под рыбу и красная? Ой, да брось, Уля. Здесь все свое, вино наше с тобой любимое. Да и Ольге будет казаться, что она с нами одно и то же пьет». «Девчонки, давайте за нас!» Ольга подняла свой бокал с гранатовым соком. Подруги чокнулись бокалами и сделали поглотку. «Так, Оль, мы едим, а ты давай рассказывай». «О чем?» «Как о чем? Про Илью мы уже все знаем. Как он, кстати?» «Вынырнул из штопора, твой богатырь из души и нежной фиалки». Ульяна всегда говорила в лоб, что думала. «Вынырнул. Вот как раз сегодня и вынырнул. Уль, зачем ты так?» Оля, хватит его защищать. Один он, что ли, тут пострадал? Да ему радоваться надо, что родственники нашлись, а он запил. Тоже мне мужик. Ты в аварию попала, ребенка потеряла, прыгаешь с гипсом на одной ноге и с его сыном нянчишься, а он в запой ушел. Тьфу. Тоже мне страдалец. Ну, любил тебя как женщину, теперь будет любить как сестру. Еще и отец нашелся. Ульяна выдохнула. Ладно, Оля, извини, что ты разошлась, я. Не иначе полнолуние сегодня. Ага, ты ещё скажешь, что Венера сегодня не в том доме. усмехнулась Ольга. Оль, ну сколько можно мне того о стролу вспоминать? Там уж я сейчас замуж собираюсь, так что прав он всё-таки был. Замуж я за близкого друга ведь выхожу. И ты нам подруга сейчас зубы не заговаривай. Обрадуй же нас долгожданной новостью о том, что вы с Арсением вместе. В смысле долгожданной новости, Уля? Лиса. Ольга переводила удивлённый взгляд с одной своей подруги на другую. Оль, ну ты что, как наивная девочка, честное слово. Да мы со школы знаем, что вы с Сеней ходите, как Шерочка с Машерочкой, все вокруг да около. Ромгу с Егором, правда, на Ивана еще ставили, но мы и с Лисой только на Сеню. Что? Вы серьезно? Ольга откинулась на спинку стула и закрыла лицо руками. Стыдно-то как. Почему стыдно? Удивилась Ульяна. Подумаешь, разве первая любовь может быть стыдной? Тем более к нашему Сене. Да в него половина школы была влюблена, сама же знаешь. «Женская половина, в смысле?» — улыбнулась Лиса. «Таже мы вон с Ульяной вздыхали по очереди». «Что? Ну, Оль, забыла, что ли? Я в седьмом классе, Оля в восьмом. Правда, нам Сеня объяснила, что мы для него друзья и не более. Ну, нас и отпустила. Верно, Оля?» «Верно!» — Ульяна кивнула. «Девчонки, давайте за любовь сквозь года, а? Я вон Егора сколько лет ждал и дождался. Теперь вот ваша очередь. Ты Оля с Сеней, а Лиса с Ромкой». Устаревшие у тебя новости, Уля, рассмеялась подозрительно счастливым смехом Лиса. Расстались мы с Романом. Вот в тот вечер, когда ты Ольету Марго привела, и расстались мы. Как расстались? В смысле, расстались? Ольга и Ульяна спросили это одновременно и переглянулись. Что ты подозрительно ты счастлива для брошенной женщины, Лиса? прищурилась Ульяна. Почему это сразу я брошена? продолжала улыбаться Лиса. Вообще-то это я и бросила, чтобы вы знали. Я бросила, потому что встретила другого мужчину. Так, рассказывай, скомандовала Ульяна. Только ли со всё с чувством, с толком, с расстановкой можно в лицах? Где познакомились и как? Начни с этого. Не поверите, познакомились мы с ним в Японии. Лиса, ты нас так не пугай. Умоляю, скажи, что он не японец, взмолилась Ольга. Не японец, а европеец. Точнее, русский с немецкими корнями. «Постоянно живет и работает в Германии. Вдовец. Имеет сына трех лет. В Японию, как и я, приезжал полюбоваться на цветущую сакуру. Но, в отличие от меня, владеет японским языком. Собственно, благодаря этому мы познакомились. Все?» «В смысле все?» «Оля, она с ума сошла, как думаешь?» «Она правда, что ли, думает, что вот этим от нас отделается?» Ульяна обращалась к Ольге, но показывала сейчас пальцем на лису. Один этот жест выдавал сейчас в Ульяне крайнюю степень возбуждения. «Мало того, что она с весны молчит, так она еще думает отделаться от нас вот этим вот минимумом». Возмущению Ульяна не было предела. «Скажи хоть, как его зовут?» — рассмеялась Ольга. «Зовут его Александр, фамилия его Герман. Он родился и вырос в России. Я вам больше скажу, в нашем городе. Сын его зовут Эрик, вот мальчик уже родился в Германии. Мама Эрика была немка, умерла при родах. Александр Герман? Нет, даже не встречал ни разу. Я бы запомнила. Хотя...» Ульяна задумчиво посмотрела на Лису. «А его отца, случайно, не Артур зовут?» «Есть у меня один знакомый, хозяин фирмы, торгующий кухонной техникой по фамилии Герман». «Да, это его отец», — кивнула Лиса. «И девочке сразу скажу вам, Саша моложе меня на семь лет. И нет, меня это не смущает». «Ну и ладно, что ты сразу семи иголками ощетинилась», — усмехнулась Ульяна. «Лишь бы его эта разница в возрасте не смущала». «Его не смущает», — Лиса вздохнула. Не его вот другой смущает. Он не собирается возвращаться в Россию. Он работает на своего тестя, точнее, в его команде. Мама Саши и тесть Саши, отец его покойной жены сейчас муж и жена. Его тестя зовут Герман Штерн. Уля, ты должна его знать. Ульяна, услышав это имя, закашлялась вином, которое только что отхлебнула из бокала. Ага, Лиса похлопала подругу по спине. Понимаешь теперь меня, да? Что? Да Объяснить уже и мне. Ольга, не понимающая, смотрела на подруг. «Этот Герман Штерн в одном известном списке богатейших людей занимает не самую последнюю строчку», — откашлявшись, пояснила Ульяна. «Примерно в первой трети этого списка, хотя, может, он же и в первой двадцатке». «Это тебе Саша сам все рассказал? Похвастался, так сказать?» «Нет, не он. В той группе, что я возила в Японию, была одна дама, сказала, что она работала на его отца, была когда-то его секретаршей». «И с чего она тебе все это рассказала?» — насторажилась Ульяна. «Да». Она винила Сашиного тестя в том, что из-за него, мол, отец Саша лишился жены и даже понёс убытки. «Трахал бы отец этого Саши не всё, что движется, глядишь, и не потерял бы он ни жену, ни часть бизнеса». «А эту добрую женщину случайно не Ненелли звали?» — раздался голос Арсения. «Привет всему ведьминскому Ковину, кстати. Олю с переломом пить вино не рекомендуют». «Ты вот тьфу на тебя, напугал!» — махнула Ульяна рукой на Арсения. Не дай бог, у меня из-за тебя седые волосы появятся. И, кстати, Ольга пьёт гранатовый сок. Да, её звали Нинель, потрясённо проговорила Лиса. А, ну тогда всё понятно. Она была секретаршей отца твоего Александра. С ним, кстати, тоже спал. Хм, у Александра понятное дело, а его отец. И был застукан в момент прелюбодеяния своей же женой, матерью Александра. Потом-то много ещё чува она про своего мужа узнала, вот и подала на развод. Но вот эта Нинель вцепилась в своего босса хваткой бультерьера. И у твоего Саши, если я не путаю, благодаря папеньке, есть братишка, чуть старше его собственного сына. И представьте себе, не с этой Нинель папенька его заделал, а с лучшей подругой своей же на тот момент жены. Арсений хохотнул. Саша твой действительно и родился, и учился, и даже собирался жениться здесь. Но что-то у них там с дочерью этого Штерна не заладилось, и они расстались. Но в остальном все верно. Его мама и его тесть сейчас женаты, и они все вместе растят мальчика. Лиса, ты в курсе, что Саша твой на протезы ходит? Что? Ульяна высказалась первой. Да, в курсе. И что? спокойно произнесла Алиса. Ты вот всё ниоткуда всё ты знаешь. Ну, мы в некотором роде сотрудничаем с предприятиями Штерна. Мы ведь целлофановую плёнку производим, если кто не знает. А во что она всю запаковывают, правильно, в картон и потом в плёнку. У нас цены ниже, вот мы и приглянулись к Штерну. усмехнулся Арсений и продолжил. И он, кстати, очень закрытый товарищ. Семью свою скрывает от всех, так что ты, Элиска, считай, что эксклюзивом владеешь. Ну и мы теперь тоже, Арсений усмехнулся. И раз уж вы все здесь, то пользуюсь случаем, приглашаю всю честную компанию в эту субботу к себе в дом на озере. А что за повод, если не секрет? прищурилась Ульяна. А что, нам обязательно повод нужен, чтобы собраться с хорошей компанией? Сколько лет мы вот так не собирались, а? Молчите, правильно, много. Тенечка, друг ты наш сердечный. А ты, собственно, как сюда вошёл ты, а? Ульяна подозрительно прищурилась и переводила сейчас хитрый взгляд с Ольги на Арсения и обратно на Ольгу. Неужели у тебя ключик имеется? Имеется, Уля, имеется. Всё, в субботу к 10:00 утра жду всех. Парни отрез знают, так что тебя, Оля, Егор привезёт. А тебя Лиска могут мои парни привести. Всё, продолжайтесь тут без меня. Арсений собрался уже выйти, но Лиса его остановила. «Я не приеду. Завтра Саша прилетает». «И что? Бери своего Сашу и приезжайте с ним вместе. Или тебе стыдно его с нами знакомить?» «Не стыдно, но я не знаю, как он к этому отнесется». «Вот и сообщишь, как узнаешь. Все, я уехал. Всем пока. Оль, я позвоню вечером». «Да, я буду ждать». Ольга улыбнулась. Едва за Арсением закрылась входная дверь, как Ульяна и Лиса одновременно повернули головы к Ольге и, не сговариваясь, произнесли. «И как это понимать?» «Ну да». Да, Арсений за мной ухаживает. И нет никак за больной. Считайте, что мы вместе, хотя физически ещё не были близкие, это и вам сразу авансом, так сказать, в избежание лишних вопросов сообщаю, и всё, тема закрыта. Улька протянула руку ладонью вверх к Лиссе, а та в ответ хлопнула своей ладонью о ладонь подруги. Затем подруги одновременно сложили ладони в кулаки и стукнули ими. Иес. Хлопнув ладонями, произнесли подруги одновременно и рассмеялись. Увидев этот жест, Ольга вздохнула и покачала головой. Этот жест она знала, это был фирменный жест всей их компании ещё со школьной скамьи. Так делали те из них, кто выиграл какое-то пари. И сейчас, похоже, это самое пари выиграли её подруги. Хм, да, дела.